Глава тридцать шестая Хенрити проводили в допросную. За столом уже сидела Тес Лейтон. Кларк вернулась за требованной Хенрити кружкой черного чая без сахара. «Шебби-шик», — подытожил Хенрити, закончив осматриваться. Сам он в этой обстановке смотрелся павлином. Сшитый на заказ костюм на алой подкладке, белая сорочка, изумрудно зеленый галстук — Блестящие черные броги. Из темных волос были изгнаны все признаки седины. Не исключено, что над лицом Хенрити потрудился пластический хирург, подтянутая кожа, глаза узковаты для нетронутого скальпелем лица. Прежде чем сесть, Хенрити обмел стул большим сложенным платком, а кружку поднес к губам лишь после того, как протер ее края. «Вам когда-то принадлежал бар-бродяги», — начала Шивон Кларк. Лейтон раскрыл новый блокнот, точно такой же, как у Фокса, отметила Шивон, и занесла ручку над страницей. «Верно. Вы общались со Стюартом Блумом и Дериком Шенкли?» «Вне бара? Вряд ли. Хотя они были в вашем заведении завсегдатаями». так же, как еще сотни-две прекрасных людей. Что вы подумали, когда Стюарт пропал без вести?» Хенрити щелчком сбил с брюк пылинку. «Не уверен, что я вообще что-то подумал по этому поводу. Я видела фотографии бродяг, когда заведение процветало. Впечатляет». «Да, бродяги впечатляли». Хенрити улыбнулся. — Вам, наверное, сильно досаждал излишний интерес со стороны властей. — Издержки бизнеса, дорогая. Городской совет вечно пытался поймать нас на превышении уровня шума. А что касается служителей закона, он театрально закатил глаза. Хотя некоторые ваши рядовые коллеги в то время числились среди моих лучших клиентов. — Не хотите назвать имена? — «Я не из таких, милочка. Но о рейдах вас всегда предупреждали, верно?» «Омерта!» — произнес Хенрити и жестом изобразил, что застегнул рот на молнию. «Мистер Хенрити, при расследовании убийства такой ответ не вполне приемлем. Ну что же, тогда просто скажу, что имена стерлись у меня из памяти». Я имел дело со многими сотнями людей. Вы же не ожидаете, что я помню всех поименно? Возможно ли, что полицейские, проводившие рейды в вашем клубе, были в то же время вашими клиентами? М -м, такая возможность существует. Нам стало известно, что кто-то вас предупреждал. — И вы можете это доказать? — Хенрити притворно улыбнулся. конечно не можете к тому же это не имеет никакого отношения к смерти бедного Стюарта. и все таки как по вашему почему он погиб понятия не имею хенрити многозначительно взглянул на лейтон убедитесь что мои слова записаны точно в настоящее время вы продаете порнографические видео правильно спросила кларк Хенрити снова закатил глаза и поправил: "Эротика онлайн". Присутствующая здесь сержант Лейтон провела проверку реестра британских юридических лиц. Еще один крупный держатель акций вашей компании Уильям Лок. Это не тот Билли Лок, который был совладельцем Локнес Продукшенз. Тот самый. Значит, вы, предположительно, знакомы с Джеки Нессом. Я знаю, что ему для фильмов требовались люди с хорошими внешними данными. И иногда он находил таких людей в бродягах. Мистер Несс был в числе ваших клиентов? Нет, конечно. Просто становилось известно, что ему для некоторых сцен нужны статисты, Когда людям предлагают сняться в кино, они охотно соглашаются, хотя ни гонораров, ни каких-то других выплат не предвидится. Иногда даже горячим не кормят. Он помолчал. Хотя, конечно, там имелись свои бонусы. Какого рода? Скажем так, люди иногда уходили со съемок в сильно приподнятом настроении. Вы о наркотиках? В киноиндустрии с ними многие знакомы. Возможно, поэтому Стюарт и Дерек в той сцене, что я смотрела, такие смешливые. В то время самым крупным дилером в городе был человек по фамилии Кафферти, верно? Это у вас надо спрашивать. Нам известно, что он дружил с Джеки Нессом. Ваш клуб он тоже снабжал? Запрещенных веществ в бродягах не водилось, инспектор. Хенрити, словно защищаясь, вскинул руки. — По-моему, один молодой человек умер от передозировки. Хенрити погрозил пальцем. — Постарайтесь воздержаться от клеветы. Никто так и не доказал, что те наркотики имели хоть какое-то отношение к моему клубу. Но отношение к вашему клубу имело жертва. а также еще несколько человек, которым стало плохо. Кларк выдержал многозначительную паузу. «Случайное совпадение?» «В мире полно случайных совпадений», — беззаботно ответил Хенрити. «Совпадений, а также последствий», — констатировала Кларк. «А вы сами не снимались у Несса?» «Никогда». но при случае помогали съемочной группе. Например, Колин Спик как-то попросил у вас на время наручники. Хенрити зло взглянул на нее. «Вы к чему клоните? Вы знаете, что Стюарт и Блум обнаружили с наручниками на лодыжках. Вам не показалось, что это... странновато?» «Я управлял клубом, популярному геев и лесбиянок, а не какой-нибудь идиотской камерой пыток. Но согласитесь, вы обдумывали такую возможность? Какой-нибудь мейнстримный бандаж? Поэтому-то у вас и нашлись наручники, которые вы одолжили с пику для фильма, над которым он, среди прочих, работал. И они ко мне вернулись. Да?» — Уверены? — Сам мистер Спик не помнит точно. — Так что с ними случилось? — Если честно, понятия не имею. — Вы их оставили у себя, выбросили, одолжили кому-нибудь еще? Хенрити захохотал. — Просто восхитительно, мать вашу, за ногу! Вы на что угодно готовы, лишь бы сбить людей с толку, да? — Что вы хотите сказать, сэр? — «Наручники означают «полиция». Это известно любому за пределами ваших четырех стен. Вы пронюхали, что наручники могли обретаться где-то в полумиле от Джеки Несса и его съемочной группы, и ни с того ни с сего решили, что сумеете навешать лапши на уши. Кому вы собираетесь это скормить, инспектор? Вы, может, и влезли в интернет, чтобы узнать все обо мне, но это палка о двух концах». Когда обнаружили труп несчастного Стюарта, я начал запоем читать новости. Всплыло ваше имя, при том, что незадолго до того вы влипли в крупные неприятности. Передача конфиденциальной информации журналисту Скотсмена. Какая вы нехорошая юная леди-инспектор уголовного розыска Кларк. Так что давайте вы изложите газетам свою историю, а я свою». и посмотрим, кому из нас публика поверит больше. Никто вам не верит. Никто вам больше не доверяет. Хенрити, довольный, откинулся на спинку стула и замолчал, давая присутствующим возможность осмыслить его слова. Несколько секунд прошли в тишине, потом он обратился к Лейтон. — Хотите, чтобы я что-нибудь повторил, милочка? — Нет, я все записала, — сказала Лейтон. Вырвав из блокнота лист, она принялась медленно, методично рвать его в клочья.